Глава седьмая. Я вернулась домой затемно. Еще, подходя к дому, посмотрела в окна. Свет не горел. Это означало, что квартира пуста, и Гарманов еще не пришел. Странное дело, но я почему-то чувствовала вину за свое долгое отсутствие, а потому, едва оказавшись дома, первым делом порвала записку про борщ, оставленную на тот случай, если бы Вадим пришел раньше меня, и постаралась принять совершенно домашний вид, чтобы ему и в голову не пришло, что я долго отсутствовала. Быть может, это чувство было вызвано тем, что своим визитом на квартиру, где произошло убийство Баси, я нарушила определенный ход вещей или помешала ходу следствия. А что, если... Удовлетворяя свое любопытство, я спугнула убийцу. Рассуждая подобным образом, я надела свободный свитер, широкие брюки, повязала фартук и от нечего делать приготовила салат. Затем заварила чай, после чего, услышав звонок в передней, как блудливая жена, только что вернувшаяся со свидания с любовником, как ни в чем не бывало с выражением крайней озабоченности и нежности на лице, пошла открывать. «Привет!» — Вадим протянул мне тяжелый пакет. «А вот и я. Можно?» Не знаю, почему, но я страшно разволновалась и даже, как мне кажется, покраснела. Мне было ужасно приятно, что и этот вечер я проведу не одна, и что на свободном диване будет спать настоящий мужчина, следователь и вообще очень серьезный и надежный человек». Еще и подумала в ту минуту, когда увидела его на пороге своей квартиры, что была бы счастлива иметь такого брата. А почему брата? Почему не любовника? С братом проще, спокойнее. «Вадим, я приготовила борщ!» Выпалила я прямо с порога, принимая из его рук пакет и чувствуя, что мне не так-то просто смотреть ему в глаза. «Готовила по книге, потому что не очень-то разбираюсь в стрипне. Но мне кажется, что он вполне съедобен». «Борщ! Вот это да! А как настроение? Как самочувствие?» Мне показалось, что и мой гость чувствовал себя не совсем уверенно в моем присутствии и тоже не смотрел мне в глаза. Видимо, нам обоим требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу и не смущаться по пустякам. «Настроение? Вам правду сказать или соврать?» «Правду!» Настроение у меня, как у девушки, которую изнасиловали несколько дней назад и попытались убить. Душа и тело болят, голова отказывается делиться правдой, и чувство такое, словно я сошла с ума. А если соврать, то настроение прекрасное, и чувствую я себя превосходно. Понятно. Тогда давай ужинать. В пакете продукты и немного личных вещей. Может, перейдем на «ты». Хм, «Если получится». Вадим достал из пакета полотенце, белье и отправился в ванную. Его довольно долго не было, и за это время я успела дважды подогреть в микроволновке ужин. Я представляла себе, что я жена Гарманова, что мы вот уже несколько месяцев женаты, и я все еще продолжаю испытывать к нему нежные чувства. Я так расфантазировалась, что когда он действительно появился на кухне, розовый, чистый и такой домашний, мне показалось, что было бы очень естественным, если бы он, склонившись надо мной, поцеловал меня хотя бы в щеку. Но он, конечно, ни о чем такому не помышлял. Улыбнувшись, появившись перед ним тарелки с борщом, густо посыпанным укропом, Вадим принялся за ужин. — У вас интересная работа, — пролепетала я, с восхищением рассматривая его красивую голову, черные блестящие волосы, густые ресницы, скрывавшие глаза. Ален Делон ему и в подметке не годился. — У тебя, — поправил он меня, — интересное, да, но отнимает все время. Моя жена не выдержала и бросила меня, поэтому я один. Борщ, кстати, отменный, сто лет не ел ничего подобного. Я тоже немного поела, несколько ложек больше не могла, потому что уже очень скоро почувствовала приступ тошноты и страха. Мысль о том, что Гарманов не может здесь ночевать так долго, как мне это потребуется, вызвала в душе ужас. Что будет со мной дальше? Как мне жить с таким непонятным и страшным прошлым? Тебе плохо? Услышала я и почувствовала, как в голове моей начинает шуметь, ах горло подкатывает горечь. Очнулась я на диване, а Вадим одной рукой держал меня за руку, другой гладил по голове. «Успокойся, все прошло. Это был легкий обморок. Скоро приедет врач, он тебя осмотрит, и если потребуется, то вернешься в больницу». «Я не хочу в больницу!» — заскулила я и, прижавшись к руке Вадима, заплакала. Нервы были ни не к черту. «Не захочешь? Значит, останешься дома. Я и сам терпеть не могу больниц». «Понимаешь, я не врач, но я вижу, что с тобой творится что-то не то. Ты нездорова, тебя мучают страхи. Я выпью лекарство, и все пройдет». Да, вечер был испорчен. Вадим, вероятно, тоже чувствовал свою вину за то, что позволил мне так рано покинуть больницу. Поэтому, когда приехал его знакомый врач, которого он вызвал, когда я была без сознания, он, уединившись с ним на кухне, должно быть, рассказал ему всю мою историю. Врач, симпатичный, лысоватый мужчина с подвижным лицом и веселыми глазами, одним словом, своим оптимистическим видом подействовал на меня лучше всякого лекарства. «Побольше ешь, спи, смотри комедии и три раза в день пей вот эти красненькие таблетки. Через пару дней все твои страхи исчезнут без следа, вот увидишь». А что касается твоего физического состояния, то ты сделала совершенно правильно, что вызвала участкового врача и рассказала обо всем, что с тобой случилось. И те уколы, которые она тебе прописала, помогут скорее восстановиться и набраться сил. Время все лечит, ты же понимаешь. Он разговаривал со мной так, словно мы были с ним в дружеских отношениях. Я просто не могла, не имела права не согласиться с ним или не поверить ему». Когда он ушел, я поняла, что он уже наполовину вылечил меня от моих страхов. Такой вот человек. Я спокойно вернулась на кухню, перемыла посуду и, постелив постель Вадиму, стала укладываться спать сама. «Если хочешь, я могу спать с тобой», — вдруг услышала я, и щеки мои запылали. Такого я не ожидала. «Что вы сказали?» — переспросила я, чтобы выяснить, не помирились ли мне эти слова. «Я сказал, что могу спать с тобой в одной комнате». «Как ни в чем не бывало», — ответил Вадим. «И предложил мне сесть рядом с ним на диван». «Но ведь э, здесь только один диван, и в спальне одна кровать». «Мы можем спать на одном диване, но под разными одеялами. Если ты, конечно, захочешь. Так, во всяком случае, ты точно будешь знать, что не одна, что я рядом с тобой». «Не знаю». Я действительно не знала, как себя вести. Сначала мне показалось, что он сказал это нарочно, чтобы проверить меня, как я поведу себя и что я скажу. Но я, надо признаться, не особенно долго думала перед тем, как согласиться. Перспектива хорошенько выспаться под боком у следователя прокуратуры стоила того, чтобы рискнуть и побыть хотя бы одну ночь самой собой. А чего ради придумывать то, чего нет, если можно вести себя естественно? Пусть он знает, что мне действительно будет куда легче, если он ляжет рядом. Тем более, если речь идет о разных одеялах. Да и чего мне его стесняться, если он и без того знает обо мне то, чего даже я, быть может, не знаю сама. Я принесла в комнату еще одну постель и устроилась возле стенки. Сначала легла я в пижаме, скользнула под одеяло со скоростью света. Затем, погасив большой свет и включив ночник, разделся и лег под свое одеяло Вадим. Повернулся ко мне, положил свою руку мне на плечо и вдруг спросил. — Послушай, Валентина, если ты не очень хочешь спать, можно я тебя кое о чем спрошу? Я напряглась, даже представления не имея, о чем может пойти речь. — Конечно, спрашивай. Я лежала ни жива, ни мертва, и просто млела от счастья, что лежу на одном диване с таким мужчиной. От него исходило такое сильное мужское обаяние, что тело мое, завернутое в предательски толстое, мешающее чувствовать одеяло, запылало от одной мысли, что мы могли бы лежать под одним одеялом. «Валентина, как ты думаешь, — Какая причина может не позволить женщине надеть платье, которое ей очень нравится, которое ей сшила ее портниха и которое, к тому же, очень дорого стоит? Да, это был, конечно, вопрос жизни и смерти. Платье, портниха. Я ничего не понимала. Тем более, что я ждала совершенно других вопросов. К примеру, можно я поцелую тебя в щеку, в губы? Обниму за плечи, положу руку на... Понимаешь, Гарманов придвинулся ко мне, и я почувствовал на своем лице его теплое дыхание и неуловимый запах мужского одеколона. Понимаешь, погибла одна женщина. Да. Мне показалось, что он чуть не коснулся своими губами моих губ, и меня снова бросило в жар. Погибла? Какой ужас! Да нет, не в том дело. Погибла женщина в автокатастрофе. Ее машина слетела с трассы в низину, врезалась в деревья и взорвалась. Думаю, она уснула за рулем. Понимаешь, тело сильно обгорело. Я подумала, что Гарманов сошел с ума. Он забылся, забыл, что лежит рядом с девушкой, которую надо с помощью психиатров лечить от страхов. А вместо этого он решил рассказать ей на ночь байку про сгоревшую женщину. Ну, не дурак. Или же у него свой метод выведения из депрессии? Мне стало даже смешно. Действительно, страшная история. Но ведь здесь все ясно. Да, я тоже так думал. Но недавно ко мне пришла ее родная сестра и рассказала довольно странную историю о платье Эмилии. Эмилия – это имя погибшей женщины. И что же это за история? Как говорит Анна, сестра Эммы, она не могла надеть в день смерти то платье, в котором ее нашли. Ни за какие деньги, ни по какой причине, из принципа. И что же это за платье? И почему она не могла его надеть? Оно что, было ей мало или, наоборот, велико? В том-то и дело, что платье сидело на ней, как я понял, идеально. И фасон, и пошив, все отличало это платье. «Мне трудно говорить на эту тему, потому что я мужчина, и мои слова могут выглядеть нелепыми. Но сестра этой женщины утверждает, что Эмма не могла надеть это платье по той причине. Вернее, это же я в самом начале нашего разговора попросил тебя попробовать назвать мне известные причины, по каким женщина не может надеть платье, которое ей очень нравится». «Ну, хорошо». Я про себя, конечно. К примеру, я не надела бы платье, с которым у меня связаны определенные неприятные ассоциации. Больше того, я бы постаралась избавиться от этого платья. Кстати, вдруг вспомнила я, а что было на мне в тот самый вечер? Меня нашли без одежды? Ведь когда ты привез меня из больницы домой, на мне была только больничная одежда. Ты отвлеклась, а мы так не договаривались. И все-таки... «Тебе это очень важно?» «Конечно. На тебе ничего не было». «Вот этого я боялась больше всего на свете. Значит, я лежала на улице, голая, в крови?» «Боже!» «Так что там про платье?» «Ассоциации. Это я понял. Еще!» — потребовал он. «Мужлан! Грубиян!» Я подтянула колени и почувствовала, как двинула ими по коленям лежащего совсем рядом Вадима. «Еще я не надела бы платье, если бы ткань оказалась колючей». «Нет, не то. Говорю же, платье было идеальным, и не кололо, его сшила портниха». «Портниха». Я предположила, что причина могла быть связана с портнихой. «Портниха», — повторила я. «Понимаешь, даже если бы я поссорилась с портнихой, я бы все равно надела это платье». «Стоп». Существует еще одна причина, по которой я бы не надела это платье пятна. Пятна, которые не выводятся. Нет, не то. Ладно, я тебе сам подскажу, а ты скажешь мне, существенная ли это причина или нет. Подожди, подожди, я сама. К примеру, этой женщине мог кто-то нарочно сказать, что это платье ей не идет, что оно на ней плохо сидит или не модное. Или же, меня понесло, у нее могла быть аллергия на это платье, вернее, на ткань. Предположим, в ткани была искусственная нитка, которая вызывала зуд и жжение. Не то, все не то. Ну, тогда я не знаю. Или постой. Мне теперь уже не терпелось угадать причину. Может, это платье без ее ведома надел кто-то? Вадим вцепился пальцами в мое плечо. «Кто?» «Ну, говори, кто мог надеть платье без ее ведома?» «Какая-нибудь знакомая надела, пошла на свидание в нем, перепачкала в салате, заляпала жиром, каким-нибудь соусом, вином, или же прожгла сигаретами?» Я сделала паузу и добавила чуть слышно. «Или же на платье эта женщина могла обнаружить следы мужчины». «Точку!» Гарманов даже привстал на постели и прищелкнул пальцами. Ее портниха первая надела это платье и испачкала его, я думаю, именно мужчиной. «Ты гений!» «Думаю, что Майерша просто не осмелилась назвать вещи своими именами. Сперма. На платье были, должно быть, следы спермы. Вот почему она не могла надеть это платье». Ей было противно, потому что в этом платье она планировала пойти к кому-нибудь в гости на день рождения. Она брезговала надевать его. И тем не менее, теперь он, уже нисколько не нуждаясь во мне, рассуждал вслух. В машине ее нашли именно в этом платье. От платья, как и от самой Эммы, практически ничего не осталось. Так, обгоревшие куски ткани, пряжка, пуговицы... А ведь это было вечернее платье. Хотя, по словам мужа Алексея, Эмма поехала на дачу, чтобы укрыть розы, перекрыть краны, спустить воду из емкости. Туфли на высоком каблуке. Вечернее платье. Только маршрут совпадает. Трагедия произошла недалеко от того места, где находится их дача. Значит, она ехала вовсе не на дачу, вот и все. «А мужа своего, Алексея, или как его там, она обманула?» «Ты думаешь?» «Уверена. Ну и ладно, давай спать. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — прошептала я, чувствуя себя почему-то обманутой. Закрыв глаза, я невольно всхлипнула. «Нет, близости я не хотела. Видимо, моя психика была сильно травмирована. Меня же все-таки изнасиловали, они погладили по головке». Но, с другой стороны, как бы мне хотелось, чтобы мужчина, который лежал так близко от меня, хотя бы из нежности обнял меня, чтобы я поняла, что мной хотя бы не брезгуют. Я почувствовала, как моего колена коснулась горячая рука. — Ты не замерзла? — услышала я над самым ухом. — Ты что, уже спишь? — Сплю. Он зарылся под мое одеяло, нашел меня, обнял и прижал к себе. «Ничего не бойся, я с тобой», — и поцеловал в висок. «Надо бы завтра навестить эту самую Лизу Гусарову.